Издательство Эксмо. Людмила Мартова. Кружевное убийство. Марине Липиной, Елене Петряевой и Александре Чуриной, которые неожиданным и мистическим образом выложили в социальных сетях свои семейные истории о Вологодском кружеве в тот момент, когда я работала над этой книгой. В офитиньи не беседа хороша, Во беседе сидит девушка С отученными пялечками, С окамышовым коклюшечком, С каленкоровой подушечкой, С позолоченным булавочком. Она шелковый кружева плетет. Образец Вологодского музыкального фольклора По Иваницкому. Все события вымышлены. Любые совпадения случайны. Пролог. Поздняя осень в этом году выдалась настолько красивой, что в это даже не верилось. Не может быть такого октября. Теплого, с прогревающимся днем до 18 градусов воздухом, сухого, ласково шелестящей под ногами листвой, сияющим на солнце золотом крон, сочной зеленью травы под ногами. И в обычный то год не может, а уж в этот проклятый високосный тем более. Но то ли в награду за весь год, и связанную с ним нервотрепку, то ли в насмешку на дачах в октябре цвели розы, набухли почки на сирени продолжала плодоносить малина, а в лесу на смену отошедшей клюкви и брусники Новой волной пошли грибы. Именно за грибами и отправилась в последние теплые октябрьские выходные семейная пара, живущая в деревне Фитинино. До леса было километра полтора, но место это, грибное и щедрое, знали только местные, да и то не все. От дороги оно располагалось далековато. Так что городские грибники на машинах сюда не добирались. Вот и хорошо, вот и славно. Белых было немного, но вот рыжиков и опят хоть косой коси. Да и красноголовиков несколько штук нашлось, на жареху хватит. В надежде найти еще парочку, женщина свернула с протоптанной тропинки, углубилась в траву между берез и вдруг замерла в недоумении. Под деревом стоял чемодан. Обычный, довольно большой, пластиковый чемодан. На четырех колесиках с широкой и удобной ручкой. Признаться, женщина всегда немного завидовала, когда видела такие у людей в аэропорту. Они с мужем любили отдыхать в Турции. Жаль, в этом году не довелось. Вот только в лесу такому чемодану Делать было совершенно нечего. «Кость! А, Кость!» — позвала она с характерной говору северной глубинки напевностью. «Поглядь, что я нашла!» Муж, мужик основательный, подошел не спеша, остановился чуть пыхтя. Грузность не давала ему двигаться и наклоняться легко, как в молодые годы посмотрел с лёгкой насмешкой, но без издёвки. «Но ну, показывая свою находку!» «Вот!» — женщина мотнула головой в сторону чемодана, и муж уставился на него, словно не веря собственным глазам. «Нет, правда, ниоткуда тут было взяться чемодану!» «Итить колотить!» Мужчина снял изрядно засаленную, Видно, что бывалую кепку, и потер плешивый затылок. «Это ж какой турист его тут оставил!» «Кость, может, ну его, пойдем?» Жарким шепотом заговорила женщина и вцепилась мужу в рукав. «Не к добру тут стоит. Давай трогать не будем». «Да подожди ты!» Мужчина стряхнул ее руку, сделал несколько шагов к чемодану. Присел на корточки, потрогал пальцем ручку и поднял ее. «Но ну, не бомба же, вьем! Давай посмотрим!» «А вдруг там ценное?» Женщина все еще нервничала. «Пропадет, и потом в жизнь не докажем, что ничего не брали!» «Так кому доказывать, то Нюрка? Нет же тут никого!» Мужчина усмехнулся и решительно потянул за молнию. «А если ценное так почитай, нам с тобой впервые в жизни повезет!» Молния разошлась, и в нос ударил жуткий гнилостный запах. Внутри лежал человек, точнее то, что осталось от умершей пожилой женщины. Мужчина сделал шаг назад, зажал широкой ладонью рот и нос. За его спиной раздался истошный виск жены. Уронив корзинку и не замечая, что собранные грибы рассыпались по все еще зеленой траве, она то ли кричала, то ли выла на одной протяжной ноте. «Замолчи!» — тяжело обронил мужчина, и жена послушно заткнулась, тараща бесцветные глаза — на чемодан со страшной находкой. «В полицию надо звонить, а не орать!» По факту обнаружения тела женщины в чемодане в лесу, недалеко от деревни Фетинина возбуждено уголовное дело. Следственный комитет квалифицировал происшествие как убийство. На теле жертвы найдены следы удушения. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Сообщила прессе помощник руководителя областного следственного комитета Лилия Лаврова. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Личность женщины устанавливается. При ней не найдено никаких документов. Впрочем, кое-что Лиля от общественности все-таки утаила. Даже своей давней приятельнице, много раз помогавшей ей журналистке областной газеты «Курьер», Инессе Перцевой не призналась, что один вещдок при потерпевшей все-таки нашли. Выглядел он странно. Хрусткий пожелтевший лист плотной бумаги с нанесенным на него кружевным узором. С недавнего времени Лиля любила кружева, а потому позвонила мастерице, у которой заказывала кружевные элементы для своих нарядов. Отправив фотографию находки, она узнала, что обнаруженный листок называется «сколок» и используется как основа для плетения кружева. На «сколке» был прорисован кружевной кленовый лист. Выглядел лист измятым и ломким, видно, был очень старым. В верхнем правом углу можно было различить то ли вензель, то ли просто инициалы — ТМ. Но имело ли это отношение к жертве и ее гибели, было совершенно непонятно. На всякий случай Лиля решила осколки умолчать, а там видно будет.